Солнце ярко светит, нам давно пора вставать, и скорей про все на свете Всем вопросы задавать Чемостик, день пройдет, наступит вечер. Отдавать. Это точно! Не дает вопрос покоя Кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как? Зачем и Для от чего? чего? Мы ответим, мы-то мы да знаем Нам ли этого не знать? Все готовы, начинаем!